склонил голову. «Господь, пастырь мой», — сказал Чарльз. «Зачем мне желания мои? На пажитях зеленых положил он меня. Он указал мне путь».